Глава 14. «Широкая в кости молодая леди», — говорила о ней мать. «Толстомясая Бриджит», — в глаза называл ее Эдвард, когда им изредка доводилось пересекаться. Лично я считала, что Бриджит похожа на олимпийскую штангистку. Мне, конечно, и в голову не пришло бы ей об этом сказать, хотя я неоднократно намекала, что, возможно, нужно корректировать потребление калорий ради здоровья, внешности и самооценки. Бриджит добродушно хлопала меня по спине и говорила, Счастье, что ее нелегко обидеть, иначе у меня вообще бы не было друзей. Мы с Бриджит познакомились в первом семестре в Ноттингенском университете. Нам обеим нравилось сидеть на лекциях в середине первого ряда, поэтому мы часто оказывались на соседних стульях. В те дни я была довольно замкнута и находила ее неуемное дружелюбие, одновременно раздражающим, представьте себе приветливое цунами, и странно успокаивающим. Мне не нужно было следить за тем, что я говорю, да и вообще что-либо говорить. В конце первого курса, проведенного в общежитии, Бриджит предложила вместе снять квартиру. Она сама нашла подходящее жилье и обо всем договорилась, а я без малейшего внутреннего протеста доверила ей данное предприятие. Бриджит из тех пробивных самоуверенных натур, которым невозможно всучить плохонькую квартирку или невыгодный договор ренты. Наши домашние отношения складывались прекрасно, даже когда Бриджит начала встречаться с Дерматом, регбистом еще крупнее себя. А я... ну не будем забегать вперед. И вот сейчас, 20 с лишним лет спустя, я сидела забылой соседкой в шумном итальянском ресторанчике в изученри Лейн. После окончания университета Бриджит вышла за Дермота, стала поверенным, спина спинагрызов по ее выражению и кротала первые годы материнства в фирме, занимавшейся возмещением вреда здоровью, оступившимся и поскользнувшимся, то бишь специализируясь на травмах в результате падений. Но потом Бриджит выучилась на баристера и сейчас работает в одной из интересных радикальных адвокатских контор Blinkels In. Она вела несколько громких дел. Недавно я видела интервью с милейшей Бриджит в десятичасовых новостях. Все-таки хорошо, что появились широкоэкранные телевизоры. Хотя мы обе жили в Лондоне, мне удавалось сводить наше общение к одной встрече в 2-3 года, чему немало способствовала занятость Бриджит. «Нет, ну ты подумай!» – рявкнула она, шмякнув в мясистой лапищей по столу, отчего вилки и ножи подлетели в воздух. «Сьюзан, пусть другие размножаются, Грин!» – залетела! «Ты же всегда говорила, что семья все равно что тюрьма, только без надежды освободиться!» Да, ты не торопилась расставаться с убеждениями. Еще бы чуток потянула, и поезд ушел. Она сделала большой глоток красного вина. А я уже почти отделалась. Рэйчел семнадцать, через годик самостоятельная девица. Я уже пакую ей чемоданы. Бриджи снова отпила вина. Честно говоря, материнство — это раз плюнуть. Непонятно, почему вокруг поднимают столько шума. Хватай первую подвернувшуюся няньку и кума королеве. Или сватья министру. Возможно, вы уже поняли, почему я когда-то подружилась с Бриджит, и от чего до сих пор позволяю нашей дружбе развиваться своим чередом. Несмотря на свое несносное чувство юмора, Бриджит отличает удивительно практичные отношения к жизни. И именно по этой причине, и из-за ее юридического опыта, я предложила встретиться за ланчем. Несколько дней назад моя, возможно, наивная уверенность, что у меня сколько угодно времени на подготовку исков в суд, была серьезно подорвана. Я получила по почте документа заглавленный в высокий суд Англии Уэльса – коллегия по семейным делам. Мне извещали, что у меня 8 дней на то, чтобы зарегистрировать явку и изложить мои требования. Если я этого не сделаю, суд придаст завещанию законную силу, и мистер Бринкворт получит полную свободу действий. Поверенный явно брал меня на пушку. Если я решусь продолжать, то дело будет решаться исключительно в суде, то есть придется оплачивать судебные задержки. Бринкварт, несомненно, рассчитывал, что я потеряю голову. Значит, ты все же рассталась с холостячей жизнью или организовала все это соло? Я предполагаю искусственное оплодотворение. Вот когда пригодилась кухонная спринцовка. Нет, Бриджит, вздохнула я. Оплодотворение произошло самым обыкновенным способом. И своей независимостью я жертвовать не собираюсь. Это все, что я пока готова сказать на эту тему. Что ж, старушка, это справедливо. Твоя матка, твое личное дело, как и то, с кем тебе спать. Но что выгнало тебя, совушку, на дневной свет? Я тебя сто лет не видела. Я на минуту замолчала, когда нам принесли заказ. Салат с моцареллой для меня и гору плоской лапши в сливочном соусе для Бриджит. Она начала отправлять в рот полные вилки макарон с такой скоростью, будто тарелка могла от нее убежать. «Мне нужен совет юриста», – призналась я. «Ага, корыстный мотив!» «Что стряслось? Полиция все же разнюхала, что ты руководишь наркокартелем из своей квартирки в Клэпхэме?» «Ну, просто уникальное остроумие у этой женщины. Как мне его не хватало?» «Нет, Бриджит». Снова вздохнула я. «Речь о завещании моей матери. Она отписала Эдварду пожизненное право пользования домом, так что мне не видать моей доли, пока он не съедет, чего он, наверное, не сделает никогда». «Как? Дом достался твоему обкуренному братцу?» – удивилась Бриджиджуя Лапшу. «Старушка, тебе нужно что-то с этим делать. Ты же не хочешь, чтобы твои деньжата застряли ad infinitum?» «До бесконечности». Это ж хрен знает, сколько может пройти, прежде чем полдома приплывет к тебе в ручонке, если вообще дождешься. О чем только думала твоя мамаша? Она что, забыла, как он косячил направо и налево? Взять хоть твоего Фила, черт побери. Хотя, как подумаешь, только она и не считала, будто это в чем-то виноват. Пожалуй, упоминание о Филе заслуживает некоторого объяснения. Возможно, вы удивитесь, узнав, что Ричард не был моим первым партнером, равно как и первым мужчиной, предложившим мне выйти за него замуж. В юности меня миновали глупые девчоночи влюбленности, которыми переболели мои одноклассницы. Я знаю, люди любят всему подбирать психологическую основу. Если хотите пойти по этой дорожке, вспомните мужские ролевые модели, на которые я насмотрелась, пока росла. Как то, мой отец, безответственный алкоголик, и мой брат, мстительный и злобный бездельник. Однако не исключено, что я просто с ранних лет усвоила, что близкие отношения с мальчиком или мужчиной, да и вообще с кем угодно, ограничат мою свободу, разжижат мою индивидуальность, отнимут драгоценное время и повлекут за собой ненужный расход эмоциональной энергии. Если взглянуть на это логически, просто поразительно, как люди в здравом рассудке могут хотеть каких-то отношений. Но потом появился Фил, живший на нашей улице. Он ходил в тот же детский сад, что и я, хотя с тех лет я его не запомнила. Он ходил в ту же начальную школу. И я смутно помню маленького мальчика, остриженного в кружок, который всегда держался с особняком, скромный и незаметный. Потом мы вместе оказались в средней школе и возвращались домой одной дорогой. Только когда нам было лет по 13-14, Фил впервые заговорил со мной после школы. Сперва речь шла о домашних заданиях, контрольных работах и оценках. Потом о том, что мы прочли, прослушали и увидели по телевизору. В то время я еще не назвала бы его другом. Я не хотела друзей и не нуждалась в них. Он просто был мальчиком, с которым мне было по дороге, и разделял некоторые из моих интересов. Я его терпела, но пресекала малейшие поползновения к заближению и сразу дала понять, что в гости ко мне заходить не надо. В шестом классе обнаружилось, что Фил выбрал те же экзамены на тесто от зрелости, что и я. Поэтому у нас появилось о чем поговорить. Нас уже считали романтической парой, но все было совершенно не так. Едва Фил наводил разговор на чересчур личные или интимные темы, я нарочно отвечала так, чтобы его оттолкнуть. В первый год обучения он, не подумав, пригласил меня в кино. Я объяснила, что этому в жизни не бывать и не разговаривала с ним недели две. Эдварда страшно возмущало, что у меня появился товарищ. Со своей шайкой хулиганьяша Лопаев и Недоумков мой брат увязывался за нами с Филом, издавая звуки поцелуев, распевая «У Сьюз Бойфренд появился!» А если меня не удавалось вывести из равновесия, нам ставили подножки, сталкивались тартуары или обстреливали комками жобаной бумаги. Нужно отдать Филу должное, он попросту игнорировал Эдварда и с его дружками, как докучливых, но совершенно ничтожных насекомых. Я все пытаюсь вычислить, когда мы с Филом стали ближе. Наверное, после смерти отца. из моих упоминаний многочисленных папиных недостатков и слабостей вы можете предположить, что я его недолюбливала. Если у вас сложилось такое впечатление, значит я невольно ввела вас в заблуждение. Я его любила. Когда папа умер, я на время утратила свою обычную несгибаемую стойкость. Впервые в жизни мне понадобилась чья-то поддержка. Мать была всецело занята бедным милашкой Эдвардом. Она без конца твердила, что мальчик тоскует по папочке. А Фил без слов понимал, что я чувствую, когда могу поговорить, а когда предпочту помолчать. Он снова пригласил меня в кино на какой-то фильм с субтитрами «Кажется, убийственное лето». И я согласилась. После этого были другие вечера вместе. И, наконец, незадолго до выпускных экзаменов я позволила проводить меня до дверей дома. Мы стали романтической парой в традиционном смысле. Сейчас в это трудно поверить, но это правда. У меня был бойфренд». Фил решил поступать в Бирмингенский университет, так как обязан был практически и морально поддерживать свою мать, прикованную к инвалидному креслу. «Он просил меня перевестись из Ноттингема в Бирмингем, но я отказалась. Если наши отношения прочны, они выдержат географическое разделение. Если же слабы, в них нет смысла». Чтобы проверить чувства, я настояла, чтобы мы не виделись в течение семестра. Это правило я установила на втором году нашего общения. Оказалось, наши чувства сильны. В конце учебного года, когда мы спускались по лестнице центральной Бермингемской библиотеки, Фил опустил сумку с книгами на пол, повернулся ко мне и спросил, согласна ли я выйти за него после получения диплома. Я серьезно ответила, что обдумаю его предложение и дам ответ на следующий день. Вечер я провела, перебирая за и против брака с Филом. Среди положительных качеств были его серьезность, любовь к учению, тихий нрав и покладистость. Кроме того, я привыкла к Филу и не стала бы тратить силы на свидание и узнавание других потенциальных партнеров. Что касается отрицательных сторон, не придется ли мне проститься с независимостью и не окажется ли Фил ненадежным, недостойным доверия? Если он меня разочарует, придется проходить хлопотную процедуру развода. И я решила отклонить его предложение. На следующий день я встретилась с Филом у кинематографа Одион. «Так что ты решила?» – спросил он, вводя муском ботинка по трещинам на тротуаре. Руки он сунул глубоко в карманы своих вельветовых брюк и всячески сбегал смотреть мне в глаза. И тут произошла странная вещь. Вместо слов «спасибо, но нет» у меня вырвалось «я согласна». Я была ошарашена не меньше Фила. Мы уставились друг на друга и стояли, пока сирена проезжавшей полицейской машины не разрушила чары. Мы неловко обнялись, не зная, как вести себя в столь важный момент – а потом отметили события двумя кока-колами и большой порцией попкорна. Так я оказалась помолвленной в возрасте 20 лет. Моя мать показалась мне, скажем так, умеренно довольной, когда я сообщила ей новость. Но она настояла, чтобы я немедленно позвонила тетке Сильвии. Тетка в своем обычном театральном и чересчур эмоциональном репертуаре тут же разрыдалась, как я заключила от радости, отчего ее речь стала еще менее связной, чем обычно. Зато реакция Эдварда была совершенно иной. «Помоги, боже, бедному дураку!» – бросил он, сморщив лицо с выражением ревности, злобы и насмешки. «А он знает, что решается на пожизненный обстрел из критики и неодобрения. Пожалуй, надо перемолвиться с ним словечком». Словечком дело не ограничилось. Эдвард потрудился гораздо больше. «Я хочу послушать твою стратегию. Давай выкладывай все про план кампании, оружие и размер твоей армии», – заявила Бриджит, утирая рот тыльной стороной руки. «Наступление начнется по двум направлениям», – отозвалась я, поддержав весьма избитую метафору подруги. «Злонамеренное влияние Эдварда и недееспособность матери. В данный момент я собираю войска на обоих фронтах». Я пояснила, что, по моему мнению, Эдвард заставил мать сделать то, на что она, находясь в ясном рассудке, никогда бы не пошла. Хм, злоупотребление влиянием – скользкая штука. Тебе придется добыть поистине твердокаменные доказательства, что твой брат замышлял дурное». «Что у тебя на него есть?» Задумавшись, я впервые поняла. Немного. Я пересказала Бриджит, что мне удалось собрать по крупицам из разговоров с теткой Сильвией и Робом. Но я категорически и недвусмысленно заявляю, что Эдвард все подстроил, даже если никто больше не скажет об этом прямо. Показания свидетелей весьма красноречивы. Он знал, где хранится черновик завещания и организовал подписание документа. «Старушка, этого недостаточно». Бриджит сложила руки на полной груди и устремила на меня взгляд почтенной Матроны, отточенной, не сомневаюсь, на самых несговорчивых клиентах. «Мне же не надо тебе говорить, что эмоциональное заявление о виновности Эдварда само по себе судью не убедит. Если ты не нароешь настоящий компромат, например, что он вел ее к нотариусу, заломив руку за спину, или угрожал распустить ее драгоценное вязание, обвинение в злоупотреблении влиянием обречено на провал. А упертостью ты рискуешь настроить суд против тебя». Все решат, что ты просто завистливая, обиженная сестрица, которая не желает смириться с тем, что мамаша поставила благополучие сына выше дочернего. Я-то так не считаю, учти, но гораздо полезнее сосредоточиться на том, что ты в состоянии доказать, чем мутить воду тем, чего то доказать не можешь. Да, но снять обвинение в злоупотреблении влиянием означает перенести основное внимание с Эдварда на мою мать, — возмутилась я. Это как освободить его от вины и согласиться «да, она сама так решила». Я не допущу, чтобы ему все сошло с рук. Послушай, старушка, я скажу тебе то, что говорю всем моим клиентам. Ты наверняка уже поняла, речь сейчас не о том, чтобы занять большую моральную высоту или отстоять свое мнение, а о том, чтобы выиграть дело в суде. Больше ничего. Отложи неприязнь к Эдварду и рассуди холодно и трезво. Что тебе необходимо, чтобы получить половину продажной стоимости дома? Забудь свои попытки доказать, что Эдвард ублюдок, а ты святая. Если ограничить наступательную стратегию отсутствием дееспособности у твоей мамы, это в любом случае будет означать, что в своем состоянии она сделала суязвимой для корыстных подходцев Эдварда. Этим ты отнюдь не убираешь намек на то, что он интригами заставил мать поступить вопреки ее желаниям. Бриджит, я не согласна. Этот факт необходимо озвучить в суде. Я хочу видеть вердикт, где черным по белому будет сказано, что Эдвард бесчестен и аморален. Этого нужно было добиться много лет назад, и я не стану уклоняться от этого сейчас». Бриджит откинулась на спинку стула, который заскрипел под ее весом и покачала головой. «Ты вот-вот заговоришь, как одна из моих одержимых клиенток. Отстранись на секунду от этой темы и подумай, как ты будешь убеждать судью на процессе. Суд не примет экзальтированные и бездоказательные обвинения против родственника, как бы твердо не верили в них мы с тобой. В суде будут опираться на неопровержимые, железобетонные факты». «Да, я это прекрасно знаю, но...» «Окей, окей, старушка, время идет. Вижу, я тебя не убедила. Давай-ка по второму вопросу о ней дееспособности. Что у тебя есть?» Я рассказала о двух инсультах, которые перенесла мать незадолго до составления завещания. Признаться, я не часто виделась с ней в последнее время, но когда я приезжала, мама не казалась полностью вменяемой. Даже у дружок Эдварда Робб признает, что она была рассеянной и погруженной в себя. Я запросил ее медицинскую карту, но колесики бюрократической машины крутятся медленно. Обещали выдать. Ну, скрестим пальцы, чтобы в карте нашлись нужные записи. Идеально, чтобы там оказался соответствующий официальный диагноз или пометки врача об озабоченности состоянием твоей матери. Но нельзя уповать единственно на это. Нужны показания свидетелей о том, что перенесенные инсульты пошатнули рассудок твоей мамы. С кем она общалась? Часто виделась? Я уже думала об этом. С приходским священником, викарием церкви святого Стефана. Ему она вроде доверяла. Я могу съездить к нему и взять показания. И с поглупевшими к старости соседями напротив. В последний приезд, когда я еще застала мать живой, соседка Маргарет уверяла меня заговорческим шепотом, дескать, патрица ее тревожит. Я не восприняла эти слова всерьез. «Окей, окей, старушка, собери материалы и приходи ко мне в контору. Я все просмотрю и выскажу свое мнение, но только неофициально». Не хватало мне еще обвинения в халатности, если твое дело с треском лопнет в суде. Учти, проиграешь, будешь платить весьма нехилые судебные издержки. Наверное, не стоит и спрашивать, но ты точно не хочешь пойти простым путем. Можно плюнуть на все и сосредоточиться на потомке, который скоро появится. А наследство рано или поздно приплывет к тебе естественным образом. Бриджит вопросительно посмотрела на меня. Понятно. Ну, нет, значит нет.